Глава вторая. Тридцать восьмой номер оказался именно тем домом, о котором подумал Николай. Вяз по-прежнему стоял на своем месте, и по-прежнему над ним вились вороны, а на тротуаре белели пятна. Дом был пятиэтажный, кирпичный. Маленькие тонконогие девочки отчаянно визжа играли на тротуаре в классы. Переходя с противоположной стороны, Николай посмотрел на окна третьего этажа. Мальчик говорил, что на третьем этаже и решил, что второе справа с беленькой занавеской, из-за которой выглядывал фикус, и есть Шуриная. Николай вошёл в парадное и по тёмной лестнице с забитыми фанерой окнами поднялся на третий этаж. Там оказалось две двери, одна против другой. На правой висела бумажка с указанием, сколько кому стучать. Фамилии Метяссовой на ней не было. Николай постучал в дверь напротив. Где-то в глубине, очевидно, на кухне, слышны были голоса, но никто не открывал. Он постучал ещё раз. Никто не подходил. Если и сейчас не откроют, значит, всё в порядке. Загадал Николай, и в ту же секунду донёсся далёкий женский голос. Эмма, слышишь, же стучат. У меня руки мокрые. Не дожидаясь Семмы, Николай торопливо постучал третий раз, и за дверью раздалось весёлое детское: "Сейчас, сейчас". Дверь отворила девочка лет 12. "Вам кого?" спросила она. "Скажите, Метяссова здесь живёт?" или в охрушево, может быть. Александра Павловна? Александра Павловна? Здесь. Девочка повернулась в сторону кухни и крикнула: "Мама, это к тёте Шуре". Из тёмного коридора, вытирая руки о юбку, вышла женщина с озабоченным лицом. "Что, что свет не зажигаешь, Шемма?" Девочка повернула выключатель. "Вы к Александре Павловне?" "Да. Её нет дома." Женщина вопросительно смотрела на Николая, придерживая одной рукой дверь. Николай по-прежнему стоял на площадке. Вы хотите ей что-нибудь передать? спросила женщина. Нет, то есть я хотел её видеть. Но её сейчас нет дома. У неё замок весит на двери. Женщина почему-то не приглашала его войти. И Николаю пришлось самому сказать, что он хотел бы дождаться Александру Павловну. "Ну что ж", сказала женщина. "Проходите тогда на кухню, Эмма, покажи". Женщина пропустила в дверь Николая, и он пошёл вслед за эммой по очень длинному и тёмному коридору. На кухне шипело три или четыре примуса. Эмма сняла с табуретки таз с мыльной водой, Николай сел. emma подкачала один из примусов и так ничего и не сказав ушла. Потом пришла женщина с озабоченным лицом. Она очевидно почувствовала какую-то неловкость в том, что офицер, к тому же раненный, сидит на кухне, и предложила Николаю перейти в комнату, хотя у них там и беспорядок. Николай сказал, что если он не мешает, ему здесь хорошо, и спросил, когда приходит обычно Шура. По-разному ответила женщина, мешая что-то в кастрюле и стоя к нему спиной. В 3, 4, 5, иногда и поздно вечером. Помолчав, она спросила: "А вы что, родственник её или знакомый?" "Родственник", ответил Николай. Женщина потушила примус и ушла. Зашли и ушли, ничего не говоря, но с любопытством взглянув на Николая, ещё две женщины Потом вбежал на кухню очень хорошенький мальчишка лет 5, кручавый, светлоглазый и общительный. Его сразу заинтересовала повязка. У дяди Феди тоже такая была, сказал он. Только не тут, а тут. Он на костылях ходил. Выходили на костылях. Нет, не ходил, ответил Николай. Мальчик старательно поковырял в носу и опять спросил: А почему у вас одна красная звезда? Не заслужил больше. У дяди Феде две, и такая медаль, как у вас, и ещё одна, на ней винтовка и шашка. Как вас зовут? Дядя Коля, а тебя? Вова, вы к тёте Шуре пришли. К тёте Шуре? А зачем? Николай рассмеялся. Хочу на неё посмотреть. Вова сел на корточки, провёл пальцем по сапогам Николая и сказал: "Принеси щётку". Николай улыбнулся. "Вот это ты правильно заметил, Вова. Валяй, принеси". Вова застучал голыми пятками по коридору и через минуту принёс старую, облезлую сапожную щётку. Николай почистил сапоги. Вова сосредоточенно за ним следил, сидя рядом на корточках. А зачем вам надо на тётю Шуру смотреть? спросил он. Да я просто так хочется. А её столик, вы знаете, какой? Какой столик? не понял Николай. Как какой? У всех тут есть столик. Показать? Ну, покажи или нет, я сам угадаю. Николай оглядел кухню. Вот тот, да? Ага, откуда вы знаете? Угадал. Николай подошёл к столику. Он был очень чистый, опрятный, покрыт свежей клеёнкой. Стояло несколько кастрюлек, повёрнутых вверх дном, горшочек с солью. Справа, на приделанной к стенке полочке, тоже покрытой клеёнкой, лежало мыло, две зубные щетки и бритвенный прибор с помазком. А это чьё? спросил Николай. Что, щёточки? Красные тёти Шуры, а жёлтые дяди Феде, нельзя ж одной щёткой чистить зубы, правда? Нельзя, сказал Николай и подошёл к окну. Конечно, нельзя. Внизу, на дворе, двое парней пилили дрова. Несколько минут Николай следил за мирно раскачивающимися фигурами. Потом, не оборачиваясь, спросил: Давно ли дядя Федя здесь живет? Как давно? удивился Вова. Всегда? Мы из Уфы приехали, он уже жил. Вы умеете в крестики и нолики играть? Нет, не умею. Николай провел рукой по шелковистым вовиным кудряшкам и направился к выходу.